Улыбка осветила лицо Гедеона. "Возможно, ты и права", сказал он, и вздохнул так глубоко, как кто-то, у кого свалился огромный камень с души. "Я во всяком случае рад, что мы это выяснили, но мы навсегда останемся хорошими друзьями, да?" "Что? Хорошими друзьями?" повторила я, и у меня вдруг пересохло во рту. о хорошими друзьями, которые знают, что могут доверять друг другу и полагаться друг на друга, сказал Гидон. Это, между прочим, очень важно, чтобы ты доверяла мне. Прошла одна-две секунды, пока до меня дошло, что в нашем разговоре мы где-то разошлись в разные стороны. То, что он пытался мне сейчас сказать, было не, пожалуйста, извини меня, я люблю тебя, а давай останемся друзьями. А любой идиот знает, что это две совершенно разные вещи. Это означало, что он вовсе в меня не был влюблён. Это означало, что мы с Лесли насмотрели слишком много романтичных фильмов. Это означало... — Ты, подлец! — воскликнула я. Ярость яркая, жгучая ярость прокатилась по мне так сильно, что мой голос стал почти хриплым. «Да каким же нужно быть толстокожим? Сначала ты целуешь меня и утверждаешь, что влюбился, а на другой день потом ты говоришь, что тебе жаль, что ты такой лживый тошнотик, и ты хотел бы, чтобы я тебе доверяла?» Теперь и до Гидеона дошло, что мы говорили о разном. Улыбка прошла с его лица. «Блин, знаешь, что я тебе скажу? Мне жаль каждую слезинку, что я из-за тебя выплакала». Мне хотелось накричать на него, но это прозвучало почти жалобно. «Вот только не воображай, что их было много!» Смогла я только прохлепить. «Гвен!» Гидон попытался взять меня за руку. «О, боже, мне так жаль! Я же ведь не хотел! Пожалуйста!» «Пожалуйста, что?» Я гневно смотрела на него. «Неужели он не замечает, что сделал все еще только хуже? И он думает, что его вид побитой собаки сможет что-нибудь изменить?» Я хотела развернуться, но... Но гидион крепко держал меня за запястье. Гвен, послушай. Нам предстоят опасные времена, и это очень важно, чтобы мы держали друг за друга, ты и я. Я ты действительно мне очень нравишься, и я хочу, чтобы мы Он не может повторить это ещё раз. Не, это убийственное предложение. Ну, именно это он и сделал. Были друзьями. Неужели ты это не понимаешь? только если мы сможем доверять друг другу, я вырвалась от него. Как будто я хотела бы иметь другом кого-то вроде тебя. Теперь мой голос вернулся и был таким громким, что даже голуби взлетели с крыши. Ты же ведь даже понятия не имеешь, что такое дружба. Неожиданно всё стало так легко. Я с размахом откинула назад волосы, развернулась на каблуках и ушла прочь. и позволь на пути вниз вырасти твоим крыльям Рэй Брэдбери